Весь день я в своё удовольствие бездельничал. А когда лёг спать, мне снова приснился сон. Те же густые, перевитые лианами джунгли, что и в прошлый раз. Но теперь я шёл по старой звериной тропе, уже заросшей высокой, почти по пояс травой. Тропа когда-то была широкой, похоже, очень крупные животные ходили здесь. Вокруг висела неестественная, жуткая тишина. И я непрестанно чувствовал чей-то горячий, злой взгляд в спину, и мне казалось, что из-за деревьев в каждую секунду готова вылиться и затопить меня некая осязаемая тьма, густая, как патока, липкая и страшная. Проснись, Пит, проснись, донёсся издалека голос Люси. Давай, выбирайся оттуда, что-то не так. Я рывком сел на постели и со стоном вдохнул полные лёгкие воздуха, как из-под воды вынырнул. "Ты чертовски права, что-то не так", сказал я, немного придя в себя. В голове шумело, а голос хрипел от проклятых таблеток. "Что это было? Какие сны у тебя в программе?" "Ничего похожего на то, что ты видел", отозвалась Люси. В программе только приятные воспоминания твоего детства, лучшие эпизоды взрослой жизни, плюс обычный альбом самых благодатных фантазий. Ну и стандартный набор оптимистичных установок. Да и это ты не должен вспомнить, когда проснешься, сам знаешь. Может от таблеток от гипномина вряд ли. Он ведь только помогает расширить сознание и вспомнить мелкие детали того, что ты уже и так знаешь. Надо употребить очень много таблеток для того, чтобы начали реализовываться произвольные ассоциации. Погоди, я ещё плохо соображаю. Объясни по-простому. Ну, гипноминовый бред будет больше похож на мозаику из фрагментов нескольких разных головоломок, сказала Люси. А тут вполне связанные видения. Достаточно продолжительные. Но я не успела проанализировать, потому что не была готова. Раньше снилось что-то подобное? Да, в Ивертауне, около недели назад, припомнил я. Да, ужасаправдоподобный сон, чёткий, как хорошее документальное три видео. Я уверен, что ничего подобного со мной не происходило. И места такие я никогда не видел, даже в отчётах. Это точно? А ещё раньше, допытывалась Люси. Никогда? Я вообще редко видел сны, даже в детстве. Верю на слово, психика у тебя покрыта бронёй метро в толщины. В этом я успела убедиться за годы общения с тобой. Но тогда я не знаю, в чём дело. Ответ может быть скрыт где-то в самой глубине твоего подсознания, а так далеко мне тебя зондировать не под силу. Ни на что ты не годишься, пожаловался я. Сборщик на конвейере, где тебя слепили, должно быть, страдал спахмелия и допустил ошибку в самый ответственный момент. Там нет сборщиков, которые могут страдать спахмелия, сказала Люси. Процесс производства скорее напоминает выращивание. Линия полностью автоматизирована, там только два дежурных оператора, которые страдали из-за похмелья как раз в тот день, когда тебя выращивали, закончил я. Хватит пудрить мне мозги. Я хочу спать. А ты будь добра, разберись самостоятельно. А если не сможешь, то завтра же самолично засуну твои мозги в нашего кип дворника и будешь до конца жизни подметать дорожку перед домом. Начиная с понедельника я занялся текущими делами. Их было немного, и оставалось уйма свободного времени. Главной проблемой, стоящей перед нами, являлось отсутствие заказов. Но в этом направлении мы и так уже сделали всё, что могли. Оставалось только сидеть и дожидаться, пока работа сама нас не найдёт. Рик целыми днями пропадал в одном из подсобных помещений офиса, где был установлен тренажёр, имитирующий реальные условия различных планет, на которых нам приходилось или, может быть, ещё придётся побывать. загрузив в него отчёты экспедиций, которые я привёз из Уйертауна, Малыш теперь безустали гонял эту чудо-машину, успел к концу третьей недели пройти весь новый материал по кругу и пошёл по второму. Крик завёл любовную интрижку где-то на стороне и частенько не ночевал дома. В наших с Крет отношениях после продолжительного ледникового периода вдруг наступило глобальное потепление. И теперь по вечерам мы, гордо я обнимаю её за талию, она меня за плечи, поднимались в её спальню, расположенную на втором этаже. Там наверху Кэт преображалась. Днём хмурая и извивительная с мужскими замашками, вечером в моей спальне она превращалась в тихую и нежную, немного мечтательную девушку, которую невозможно было не любить. Однажды утром после завтрака я забрался в один из четырёх коконов имитатора, рассчитанного на то, чтобы мы могли тренироваться хоть по отдельности, хоть вместе. И попросил Эрла, большого хозяина, как мы его называли, включить мне какие-нибудь файлы из архива. Давно пора, одобрил он. Ты не освежал свою память уже достаточно долго. Я анализировал по указанию Крейга новый материал. Не так уж и много там интересного. И ещё меньше полезного конкретно для вас. Почти половина планет требуют использования тяжёлой спецтехники, которой у вас нет. А из оставшейся половины, процентов 60, миры населённые зверями, для поимки которых требуется 10 человек и больше. Вы, как я знаю, не любите объединяться с кем-то. Ты хотел сказать, Катя не любит. Твоя лояльность по отношению к хозяйке выше всяких похвал. Как её успехи, кстати? Она сейчас по освоению нового материала на третьем месте, после Рика и тебя, сказал Эрл. Но резерв и общие показатели таковы, что она при желании без труда обойдёт вас обоих. И Кэт, в отличие от тебя, не ленится повторять пройденное. Даже Рик и тот частенько заглядывает в архив. А у Крейга и вовсе там на отлично. Тери скорси со второго места переместиться на четвёртый апд. И ещё, согласно моему прогнозу, старые планеты в этом году могут оказаться для фирмы более перспективными, чем только что открытые. А я в своих расчётах учитываю такое количество параметров, что вероятность ошибки составляет хватит себя расхваливать, прервал я его. Я знаю, ты у нас умница и редко ошибаешься. И вообще, зачем меня уговаривать? Разве я не сам предложил? Прекрати болтать попусту и скажи, где я дольше всего не был и где за это время стало хуже всего. Каиме. Тут же отозвался Эрл. Ты охотился на ней 8 лет назад, а на тренажёре не проходил уже 3 года. С тех пор там только члены ОС высаживались 92 раза. А ты знаешь, насколько быстро учатся на своих ошибках животные этой планеты. Умнеют буквально на глазах. Посчитай сам, сколько минут ты продержишься в этом сумасшедшем мире, если попадёшь туда сейчас. Я думаю, не больше 10. А я думаю, что ты врёшь, просто пытаешься меня раззадорить. Насколько интересно Каиме на сегодняшний день в коммерческом плане? Крайне интересно. Согласно последним данным научного исследовательского центра Logos, там чуть ли не каждый второй вид животных претендует на роль предка будущих носителей разума. А это значит, вскоре может последовать указ о создании там заповедника. Цены на живность Каими сразу вырастут. Все негосударственные лаборатории постараются заполучить экземпляры оттуда, пока отлов ещё не ограничен. От зоопарков тоже можно ожидать всплеск интереса. Ладно, давай начнём с каиме, согласился я. Кого будем ловить? Никого, сказал эрл. После столь длительного перерыва ты не способен к серьёзной работе. Поиграй для начала в стрелялки. Включу тебе программу для самых маленьких. Я вот сейчас вылезу из кокона. Не сердись. В общении с тобой я всего лишь следую рекомендациям Люси, а личные настройки в неё закладываешь ты. Подумай, кому предъявлять претензии. Если включишь курс для сосновков, так на денюш на меня подгузник, проворчал я. И не подумаю, дуй в штаны. Я скрипнул зубами, но ничего не сказал. Бесполезно было прерикаться с Эрлом, раз он решил настроить меня на боевой лад. Запуск, сказал Эрл. Вот на я так и быть пропущу. Это означало, что он собирается сунуть меня прямо в дебри, минуя посадку корабля и устройство лагеря. Каими была бы настоящим раем, если б не её обитатели. Благодаря им планета получила второе, понятное без дополнительных пояснений имя Месорубка. Я почувствовал, как проваливаюсь куда-то вниз, а секунду спустя уже стоял на невысоком каменистом холмике посреди заболоченной местности. в защитном охотничьем комбинезоне. Долина реки Надао, сезон дождей, сообщил Эрл. У тебя есть аэроскутер. Так вот, куда он меня отправил. Ничего себе, программа для самых маленьких. Я осмотрелся. Тут и там из воды поднимались стволы огромных деревьев, кое-где виднелись островки суши. С точки зрения обитающих здесь горемангов, идеальное место для устройства засады. За свою охотничью жизнь я успел повидать немало смертельно опасных и отвратительных чудовищ, но ни одно из них не вызывает у меня столько отрицательных эмоций, как гореманг это точно. Земнаводное, с виду он похож на чудовищных размеров паука с очень короткими лапами. Глаза размером с блюдце, тупые стеклянные и безжалостные. Но хуже всего его манера поедать добычу. Выпускает из беззубого рта сотню тонких длинных щупалец с крохотными клыкастами пастями на конце, опутывает ими жертву и начинает медленно обгладывать со всех сторон. Животного размером с человека, горимангу средних размеров, хватает часа на 2, причём добыча остаётся в живых довольно долгое время. чтобы не стал на коями носителями разума и прородителями будущей цивилизации, и искренне надеюсь, что это будут не гориманги. Первого из них я пристелил почти сразу же после прибытия, второго некоторое время спустя, третьего засёк по прошествии часа по внутреннему времени имитатора, а в реальном мире прошло всего несколько минут. Я осторожно перебирался со островка на островок Скутер следовал за мной на высоте 5 метров, но пока я им ни разу не воспользовался. Монстр несколько раз готовился напасть, однако мне удавалось сохранять безопасное расстояние. Я уже освоился и решил с ним поиграть, выманить его из родного болота на сухое место, что мне в конце концов удалось. Впереди замаячил обширный кусок суши, поросший густым тропическим лесом. Я направился туда, А он за мной, пока мы не выбрались на симпатичную полянку. То есть я выбрался, а он замаскировался на опушке, в подлеске. Удивительно искусно для махины весом в тонну. Я его дразнил ещё полчаса, и гад наконец не выдержал, прыгнул, хотя терпеть не может открытых мест. Тут я его и уложил выстрелом в голову. "Браво, охотник!" подал голос Р. Пять с плюсом. Что-то мне не нравится твой тон, отозвался я. Если так квали, что наверняка готовишь какую-нибудь гадость, винтовку заклинит или сломаешь мне скутер, на диких планетах всякое случается. Не трогай винтовку, Эрл, прошу тебя. Ты не можешь оставить меня наедине с этими горимангами и прочей нечистью, которая тут есть. Вооружённого только пистолетом Кстати, а почему мы остановились? Профессор Капур из Джайпура хочет видеть тебя лично. Капур из откуда? Ладно, неважно. Он что к нам пришёл? Нет, но он заказал полноформатную связь. Я не вспомнил сразу, кто это, но сообразил, что должно быть этот профессор, человек с деньгами, раз не жалеет их на сеанс связи с полным эффектом присутствия. Неужели клиент? посмотрел на свой заляпанный Тиной комбинезон и сказал: "Приведи меня в порядок, Керл, а остальное оставь как есть. И давай гостя прямо сюда".